Глава вторая. Друзья и не только. Входная дверь распахивается, и в квартиру влетает вихрь гордо именующий себя Анжела. Окидываю подругу быстрым взглядом и с удовольствием отмечаю, что выглядит она безупречно. Короткое темно-синее платье изящно подчеркивает плавные изгибы т о ч е н о г о тела. Туфли на высоком каблуке визуально удлиняют стройные ноги. Светлые локоны мягкими волнами струятся по женственной покатости плеч. А ч е р т ы лица и д е а л ь н ы Красивый овал, аккуратный вздернутый носик, чувственный контур губ, синие как море глаза, обрамленные длинными ресницами. Одним словом, красотка. Если честно, я иногда завидую ее яркой внешности, потому что во мне нет ничего особенного, кроме больших выразительных глаз. Привет, Лизок. Коротко бросает Анж. Здравствуй, Елена. Посылает обворожительную улыбку м о е й маме. Анжела, чудесно выглядишь. Добродушно говорит та. Спасибо. Греясь в лучах обожания щебечет блондинка. На какой фильм идете? Интересуется мама. Гость я точно этого вопроса и ждала. С радостью начинает рассказывать. О предстоящем просмотре, о красавчике главном герое, о многом другом, что я предпочитаю пропустить мимо ушей. Их общение всегда было дружеским и непринужденным, что удивляло. Все-таки она моя ровесница и далеко не родственница маме. Я всегда восхищалась Анж, которая могла с легкостью говорить о пустяках. Мне тоже хотелось вот так общаться с мамой, но для нее я была и останусь объектом заботы. Фыркаю, глядя на болтающую парочку, и принимаюсь натягивать балетки белого цвета со смешными бантиками по бокам. Затем перекидываю через плечо ремешок сумки и молча жду. Когда Анж меня замечает, сразу восклицает: Боже мой! Могла бы и постараться. Когда снимешь наконец-то джинсы? На улице лето. Хоть раз покажи свои ножки. Мне и так хорошо. Равнодушно хмыкаю в ответ. А это что за детский лепет? Анж с неодобрением глядит на мою обувь. Ты идешь на свидание, где туфли на каблуке? Свидание? Мама обеспокоенно смотрит на меня. Ничего подобного, протестую. Похоже, присутствие подруги затянулось. Хватаю ее под локоть и веду к выходу. Немедленно скажи, что ты пошутила. Цежу сквозь зубы. Елена, не переживай. Алекс ей совсем не нравится, хотя у м а не приложу почему. Это дружеский поход в кино. Оправдывает меня подруга. А у твоего брата серые глаза? Неожиданный вопрос сражает нас обоих на повал. Я с удивлением смотрю на мать. Анж с подозрением на меня. Нет, голубые, а что? И мама тут же меня п р е д а ё т выложив все о моем беспокойном сне, ночных кошмарах, незнакомце. Блондинка с интересом впитывает информацию, а я, я не выдерживаю и выбегаю на площадку, демонстративно хлопнув дверью, которая немедленно распахивается обратно. В открытом проеме застывает фигура мамы. Лиза, неужели была необходимость рассказать все? Недовольно отворачиваюсь. Она твоя подруга. И что? Я думала, мнется та. Это не ее ума дело и тебя не касается. Натягиваю неестественную улыбку и зову подругу. Анж, мы все еще идем в кино? Конечно. Блондинка оживляется. Позвони мне, как закончится сеанс, просит мама. Стоит мне открыть рот, как в разговор вмешивается Анжела. Елена, можешь не беспокоиться. Вадим отвезет нас туда и обратно. Хорошо. Та. Как только дверь квартиры закрывается, подруга хватает меня за руку и тащит вниз по лестнице на площадку четвертого этажа. Так, что это было? Какой еще незнакомец? Почему я о нем ничего не знаю? Возмущается раздосадованная девушка. Анж, давай только не сейчас. Пытаюсь п р е с е ч ь поток вопросов. Теперь понимаю, почему ты постоянно отказывала в свидании моему брату. Она растягивает красивые губы в у с м е ш к е У тебя кто-то есть? Нет у меня никого. А что до твоего брата? Он просто не в моем вкусе. Раздражаюсь. Ах да, ведь у него не серые глаза. Поддевает меня подруга и внимательно всматривается, пытаясь распознать лгу я или нет. Если ты сейчас не замолчишь, я с удовольствием вернусь домой. Фыркаю и начинаю спуск. Анжела закрывает рот, но ее хитрые с л и с ь м прищуром глаза говорят, что рано или поздно она узнает все. Меня даже радует подобная перспектива. Первый раз в жизни она останется н и с ч е м Никакого тайного поклонника у меня нет. На улице нас ждет Вадим, нарезая круги возле новенькой Mitsubishi Outlander черного цвета. Для нашего маленького провинциального городка, находящегося в отдалении от Москвы, она выглядит шикарно и дорого. Авто — щедрый подарок отца. Фактически это единственная вещь, которую сын принял от него. Родители Вадима давно развелись, да и жили ли вместе, он этого не помнит. Когда м а л ь ч и ш к е не было и года, папаша ушел в новую семью. Конечно, не исчез бесследно и появляется время от времени с гостинцами. Но любовь не купишь. Вадим единственный мужчина в семье Меньшовых, который презирает отца и бесконечно любит мать. Привет, Лиза. з д о р о в а е т с я парень, оценивает мой внешний вид и лучезарно улыбается. Хорошо выглядишь. Спасибо. Благодарно улыбаюсь. Ну хоть кто-то считает скромность в одежде приемлемой, а не отсутствием стиля и индивидуальности. Вадим мне нравится, всегда приветливый, общительный, без особого труда поддержит беседу на любую тему, умеет поднять настроение. Мой друг и бойфренд Анж, которая относится к нему очень ревносно, т вот и теперь, заметив мою улыбочку, она грозит мне пальцем: перестань кокетничать с моим парнем, а то я за себя не ручаюсь. Меня смешит ее выпад, а когда подруга оказывается в крепких объятиях, задевает. Они прекрасная пара. Вадим высокий, широкоплечий брюнет с зелеными глазами. Анжела тоже рослая, но рядом с ним кажется миниатюрной блондинкой. Я каждый раз испытываю умиление, когда смотрю на эту парочку голубков, но сейчас от чего-то выступает т о с к о м и н а и безжалостно сжимает желудок. Неужели зависть? Ребята, мы не опоздаем? о к л и к а ю влюбленных, надеясь разорвать их объятия. Успеем, произнес Вадим, чмокает Анж в губы и отпускает. Я на переднем. Подруга быстро обходит вокруг авто и садится рядом с водительским сиденьем. Стоит мне протянуть руку к ручке, как задняя дверца распахивается. Из темноты салона на меня смотрят светло-голубые глаза. Алекс собственной персоной. Красивый парень с идеальной наружностью, в которой мне нравится практически все: рост, фигура, овал лица, аккуратный нос, светлые волосы и даже длинная челка, прикрывающая высокий лоб. Но все достоинства перечеркивает холодный, вымораживающий взгляд, сияющий высокомерием, а присущая навязчивость сводит на нет желание с ним общаться. Я всегда чувствовала себя отвратительно, когда он рядом. Прошу, усмехается Алекс. Глубоко вдыхаю, скинув оцепенение, з д о р о в а ю с ь и опускаюсь на сидение рядом с блондином. Пристальный взгляд голубых глаз проходится по моему телу, придирчиво рассматривая простенький наряд. Чудесно выглядишь, но могло быть и лучше. Останавливает осмотр в области моей груди. Как по мне и так замечательно. Резко отвечаю. Мысленно хвалю себя за правильный выбор одежды. А з а р о в а А ты все такая же Бука, смеется наглый тип. И ты не изменился, самовлюбленный болван. Фыркаю и отворачиваюсь к боковому стеклу. Каждому свое детка. Он загадочно понижает голос. Продолжать бессмысленный разговор нет никакого желания, поэтому я молчу. Но сохранить самообладание оказывается трудно. Очередная едкая шутка выводит из себя окончательно, и я срываюсь. Наша словесная баталия забавляет Анжелу. Сначала она д е л и к а т н о хихикала. А теперь откровенно Рашута хватается за живот, и мне кажется, что я здесь с одной целью — стать клоуном. Догадка злит. Настроение портится. Я отгораживаюсь от всех невидимой стеной. За окнами авто с т а н о в и т с я все темнее, вечер зажигает фонари, неоновые вывески, витрины о к р а ш и в а я улицы мерцающим светом. Город бесконечно прекрасен в позднее время суток. Все недостатки смягчаются. Дорога, местами зияющая выбоинами, сглаживается. а л е из аккуратно подстриженных кустарников и высоченных деревьев днем ярко-зеленые сейчас становятся почти черными, исчезая в таинственном сумраке. Серые дома с блеклыми до недавнего времени окнами горят цепочками ярких разноцветных гирлянд. Шумная суетливая толпа давно рассеялась, оставив пустынные бульвары редким пешеходам, небольшим компаниям и влюбленным парочкам. Фантазия под впечатлением от красоты тихого вечера рисует чудесную картину. Сероглазый незнакомец и я. Вместе мы идем по вечерней аллее, погруженной в полумрак. Он крепко держит меня за руку. Моя ладошка потеет от накатившего волнения, кровь приливает к щекам. Внутри все трепещет от невероятных чувств, неугомонное сердце готово выпрыгнуть из груди. У краткой ловлю каждый его взгляд и таю под проникновенным серым ливнем глаз. Как жаль, что ты не существуешь. Грустно шепчу и возвращаюсь к реальности. За стеклом авто мелькает здание кинотеатра, но тут же исчезает и остается позади. Я пропустила что-то важное, а как же кино? Удивляюсь, окидывая взглядом попутчиков. С возвращением, е з в и т а л е к с Лиза, где ты витаешь? Мы уже пять минут обсуждаем то, что придется оставить машину на платной стоянке. Недовольно фыркает блондинка. Перед эпицентром все б и т к о м потом не сможем выехать. Уточняет Вадим. Я лишь пожимаю плечами в ответ и отслеживаю новый маршрут. Оказавшись на стоянке, наш водитель расплачивается и получает карточку с номером парковочного места, ставит машину и глушит мотор. Приехали. Как же не хочется идти. Я на каблуках, высказывает недовольство Анж. Детка, ты все видела, произносит Вадим, выходит из машины, обходит ее и галантно открывает дверцу перед дамой сердца. Не дожидаясь особого приглашения, я тоже выскакиваю из автомобиля. Поправляю ремешок сумочки, наблюдая затем, как брюнет притягивает к себе сердитую девушку и что-то шепчет ей. Анж немедленно расцветает, сменив гнев на милость. Блондинка льет к парню, и они вместе идут в сторону кинотеатра. Я плетусь следом, совершенно забыв о том, кто меня сопровождает. Правда, они замечательно смотрятся вместе. Голос Алекса проникает в сознание так неожиданно, что я не нахожу ответа и растерянно киваю. Может быть, и нам стоит. Приторная улыбка скользит по его губам. Но чтобы не портить общей картины, еще одно вкратчивое дополнение и рука парня опускается на мое плечо. Даже не думай. Выпаливаю и резко отстраняюсь на безопасное расстояние. Ладно, ладно. Голубоглазый прячет руки в карманы. Лиза, почему ты отталкиваешь меня? Я не урод, мозги на месте. Парня у тебя не было и нет. В чем проблема? Не знаю. Шокированно выдыхаю, не ожидая подобных откровений. Сейчас у меня нет ответа на этот вопрос. Прости. Ну что же, я подожду, но с одним условием. Усмехается Алекс, снова сокращая дистанцию. Перестань от меня шарахаться, это выглядит смешно. И правда, меня автоматически отталкивает от него. Вот видишь, он снова смеется. А ты не приближайся, это мне кажется наглостью. Произношу, едва сдерживая возмущение.